Часть третья: Дневник сновидений. Запись номер 21. На протяжении всего сна было слышно, как что-то шелестит. Кажется, это был какой-то серый песок, который сыпался отовсюду. За дверью меня ждал какой-то человек. Его лица не было видно, но он заставил меня испытать страх. Еще там был пистолет из его дула поднималась тонкая струйка дыма а на полу растекалась большая лужа крови в нее погрузилась чья то маленькая ручка кажется это был ребенок мне захотелось проснуться